Глава 18. Привет! Первым делом я осмотрелась по сторонам. Кажется, все на местах. Только на стенах развода и на подоконнике появилась плесень. Календарь на электронных часах над вытяжкой показывал 15 сентября. Выходит, я пропустила всего три дня. Оказалось, что ужас славой длился лет сто. Однако даже за три пропущенных дня Макс успел притащить домой эту стерву из пиццерии, которая смотрела на него, как на джекпот. Макс выглядел довольным, улыбался и болтал о каких-то пустяках. Я ощутила ярость. Меня неимоверно бесило, что все мои планы рассыпаются. Вместо того, чтобы найти свою вторую половину, которую я выбрала, и стать счастливым, этот козел становится счастливым самостоятельно и с этой... Ненавижу. Я достала договор и проверила. Пока все оставалось в силе, Кровью по белому. Максим Волков. Личное счастье. Значит, эта выскочка точно не его судьба. Иначе бы договор изменился. Или она еще не успела забраться Максу в постель и украсть его сердце. Или успела, но не впечатлила. Или впечатлила, но у них пока только букетный период. А мне остается только молча наблюдать. Потому что туда, в боль и лаву, я возвращаться не хотела. Да пошел этот рогатый к чертям. Ничего, мне этот Волков и не нужен особо. И вообще, если бы я не напилась сливок, то даже не подумала бы с ним разговаривать. И обниматься, и... Ничего страшного, я выдержу. Это несложно. Принесу Волкову счастье столько, что тот утащить не сможет. А потом получу следующее задание, и жизнь станет попроще. Нет, все-таки почему из меня сделали какую-то сводню? «Лучше уж как Марина. Раз, два, и цель ласты склеила. Переживать не о чем, берем следующую». Я на минуту представила, что было бы, получи я задание убить Волкова, и по спине пробежали мурашки. Тем временем беседа за столом продолжалась. «Забавно, Соня, но мне в жизни не довелось близко подходить к лошадям». Волков улыбнулся углом рта и виновато развел руками. При этом тонкий свитер так многообещающе натянулся на его бицепсах, что у этой шатенки напротив только что слюна не закапала. «Я всегда жил в городе. Как по мне, так это опасные штуки, которые могут тебе врезать копытом». «Я бы все-таки предложила тебе попробовать», — томно протянула девица. «Думаю, ты способен справиться с любой, даже самой норовистой лошадкой. Взнуздать». «Конечно, способен». А ты на него роняешь слюни и даже скрыть этого не можешь. Неужели мужики на такое покупаются? Пошлость. Ты ему еще предложи покататься вдвоем. Злобно подумала я и спустилась чуть ниже. На бутылку с шампанским, которая оказалась уже пустой. И рядом стояла такая же. И там оставалась мне по щиколотку. Ого, да тут веселье горой. Неужели отмечают, что так удачно от меня избавились? В соне меня раздражало все. От говора и манеры улыбаться до разводов пудры на скулах и наглых кошачьих глаз. Отдельно бесило то, что эта Соня была похожа на меня, но лучше. Талия уже, грудь больше, волосы волной глаза ярче, бедра круче, щиколотки тоньше, а руки изящнее, словно сделали мою копию, а потом убрали все недостатки. Значит, вот такие, по мнению Волкова, с изюминкой. Не уверен, что это мой стиль. Волков опять мягко улыбнулся. Но ферму я бы посмотрел. Правда, боюсь, сложно будет найти свободный день. У меня много начальников, и им нравится, когда я работаю. Я повернулась ко всей сцене спиной. В конце концов, я ничего не потеряю, если не буду на них пялиться. Интересно, это упырица действительно запала на волкова? Или все-таки на его семейку и папу банкира? Да. «Кстати, ты так и не сказал, кем работаешь?» «Полиция». «Оу!» Девица округлила рот, и я четко услышала в этом звуке тонну разочарования. «А что ты думала, милая, что тебе суперприз выпал?» Я всей спиной почувствовала, как Волкова это развлекает. Прямо вот каждым ребром. Наверняка у него хобби подкатывать к девушкам на крутой тачке, этом своем розовом внедорожнике, приводить в дорогущую квартиру, а потом ошарашить тем, что он оперуполномоченный. Впрочем, если Волкову нравятся такие пустышки, то флаг ему в руки. Пускай. Меня это интересовать не должно. Я сижу и работаю. Составляю список возможных кандидатов для создания отдельной ячейки общества. Серьезно? Всегда хотела иметь личного полицейского. Девица все-таки пошла ва-банк. «Это же очень опасная профессия». «Как по мне, с лошадьми опаснее», — вернул комплимент Макс. «Нет, опаснее всего тем, кто рядом с тобой, а все остальное ерунда, да, Макс?» Мне надоело это слушать. Но квартира у Волкова не могла похвастаться обилием перегородок. Он жил в чертовом лофте. И даже если улечу в спальню, я все равно все услышу. А еще внутри ворочалось странное чувство, что я сейчас, именно в этот момент, теряю что-то важное. Хотя вроде у меня и нет ничего, только вот платье из листиков и трикозинное крылья. Даже жизни нет. Так, существование. Но чувство потери становилось все острее и все безнадежнее. Значит, договорились. Я тебе подходящего коня в клубе подберу. Тебе понравится. В субботу подойдет? Девица договаривалась о следующей встрече, а сама Небось и не собиралась из квартиры уходить. Забралась на диван с ногами и поигрывала бокалом. "Зависит от работы. Сама понимаешь, сейчас времени маловато". Макс доверительно понизил голос и поморщился, словно был недоволен. "У меня новое дело. Будем брать банду на живца". "Это когда кто-то изображает приманку?" "Да. Как рыбалка, но интереснее. В прошлый раз неплохо вышло, но в мелочах надо подправить схему». «Неплохо». «Подправить». Я сама не поняла, как оказалось возле кухонного стола. Наверное, это и был тот самый аффект, на который так любят ссылаться маньяки в сериалах «Тут помню, а там не помню, я пришла, а она уже мертвая». Вот что-то такое меня накрыло. Перед глазами зависла алая пелена». Я забыла, что роста во мне пять сантиметров, что я сейчас крохотная фея, что у меня задание, что рогатый грозился лавой. Потому что вот так бесстыже говорить про день, когда меня убили, неплохо вышло? Это надо быть бессмертным!» И я со всей дури врезалась в Волкова, как маленькая, безумная, но очень злая оса. И уже после поняла, что тот среагировал за миг до. И ушел с линии атаки слишком быстро для человека, который и не подозревает, что за ним следит кто-то невидимый. Зато досталась столу, его расколола пополам. Я в шоке зависла над люстрой. Лошадиная девица с перекошенной от ужаса физиономией отпрыгнула в угол. Спокойно. Волков легко поднялся с пола. Помнишь, я говорил, что у меня в квартире аномалии происходят. Познакомься. Это оно. Да, да. «Сейчас это ОНО тебе покажет!» Я злая, как шершень, парила над головой Волкова и прикидывала, как бы поудачнее врезать. «Сейчас тебе будет аномалия», пообещала я и прицелилась в цепочку, которая удерживала светильник над столом. «Она просто произойдет!» В этот раз повезло еще меньше. Волков вовремя засек опасность и отступил в сторону, а гостья и вовсе нырнула под защиту барной стойки. «Ты бы не мог как-то с этим...» «Справиться!» – провизжала она, впрочем, не забыв поправить помаду и словно случайно повыше задрать юбку. «Тоже мне девица в беде!» «Запри в ванной! Или в шкафу! Или выгони на лестницу!» «Максик! Максик!» От этого у меня окончательно упала планка. Я почувствовала, как неумолимо расту, потому что маленькая фейская сущность просто не вмещала всю накопившуюся внутри злость, но даже не обратила на это внимания. Я настолько забылась, что сдернула со стола поднос с бокалами и грохнула его об пол. Прямо в ноги Максу. Нет. Максико. Потом схватила пустую бутылку, чтобы запустить ее ему же в голову, но не успела. Каким-то непонятным образом Волков сумел перехватить меня за плечо. Словно видел. Я вырвалась, отшатнулась назад, по инерции влетела в кухонный шкаф, который зашатался, и злобно высыпал мне на голову посуду, и дзинь, снова стала крошечной. Я прикусила губу, чтобы не закричать от ярости. «Как у него получилось почти меня поймать?» Я потерла шишку на голове, привет от упавшей из шкафа миски. Помотала головой, прогоняя туман перед глазами, и только через пяток секунд осознала, что это не туман, а мука. Пелена мучной взвеси в воздухе медленно оседала на пол, а посреди нее стоял Макс и очень внимательно смотрел на разрушенный шкаф. Разглядеть сейчас меня не смог бы и микробиолог, но я на всякий случай отползла под укрытие упавшей кастрюли и прислонилась к ней спиной. Вот значит как. То есть это была операция «Поймай призрака» этап второй. И свидание, и охота. Два в одном. Удобно устроился. Но я тебе покажу. Я чувствовала себя разбитой, словно сходила в горный поход и обратно. Вспышка ярости выпивала силы с жадностью верблюда. «Ты в порядке?» Участливый голос Волкова раздался где-то сверху, и опора из-под спины внезапно исчезла. Я шлепнулась на пол. «Я в офигительном порядке, Волков!» сообщила я в тихом бешенстве. «Просто за-ши-бись!» Но, разумеется, спрашивали не у меня. «Да, Максик, все окей!» Как эта девица умудрилась, вылезая из-под стойки, продемонстрировать две неприличные позы сразу, я не поняла. Боюсь, что остаток вечера мне придется потратить на уборку. Без проблем. Было классно. А ведь я никогда не верила в эти штуки. Макс под локоток повел девицу к входной двери. Я из последних сил телепортировалась на гардеробную в прихожей, потому что должна своими глазами увидеть, что она убралась из этого дома. Если Волков так представляет себе счастливую личную жизнь, то его персональная фея в гробу это видела. Девица еще что-то промурлыкала, нацепила курточку и каблучищи, окатила на прощание Волкова таким раздевающим взглядом, что я едва не устроила второй авианалет, но передумала, потому что одно дело злиться на Волкова, и совершенно другое устраивать сцену человеку, который ни при чем». «И нет, мне не пофиг, если Волков выберет эту лошадиную Соню в спутницу жизни. Я буду против». Волков, захлопнув дверь, спокойно прошел в кухню и вместо того, чтобы начать уборку, стащил с полки еще один пакет с мукой. Прижал его к рту, надул, а потом с силой ударил об колено. В воздух взметнулись целые мучные облака. «Выходи. Поговорим». Мирно предложил Макс и уселся посреди этой белой метели. Привет, Василиса!